Книга третья, глава третья «Материализм». Есть разные теории вечного мира. В одних версиях человек – это отпавшая от универсального духа пылинка. Ее смысл жизни – вернуться в неспостижимый дух, раствориться и стать ничем, нирваном. В других вариантах он – слабое смертное существо, случайно появившееся от бессмертных божеств и обреченное исчезнуть в небытии. В третьем варианте человек что-то вроде разумной плесени, случайно зародившейся на окраине галактики, которая после краткого мгновения под названием «жизнь» уйдет навсегда и невозвратно. Материализм – одна из разновидностей теории вечного мира. Именно он является точкой отсчета, инициирующей смертельные для человечества процессы. Особенность материалистического мировоззрения – Отрицание организующей силы. Вселенная понимается как мертвый, бессмысленный объем энергии и материи. Это бесконечное пространство, которое по сути неустранимая и неисчезаемая сущность. Она может по каким-то внутренним причинам сжиматься в точку, разжиматься, структурироваться, распадаться, снова структурироваться и изменяться, но не может исчезнуть. Эта вечность и бесконечность в принципе не поддается осмыслению. Мы в состоянии осмыслить нашу галактику и сумму известных галактик, но не область за рамками известного нам мира. Насколько далеко и глубоко это простирается, о том помыслить нельзя, потому что там большая бесконечность, чем улавливается научным аппаратом. По материализму мир никто не создавал, и он не является разумным существом. Из этого следует, что мир есть огромная бессмысленность. Бессмысленное целое превращает в бессмысленность составляющие его части. В какой порядок построятся части, что из этого получится, безразлично. В глобальной бессмысленности ничто и никто не может иметь глобального смысла. Все Сиюминутно и ограничено, и это состояние вечно. Согласно теории научного материализма, во Вселенной случайно возникает жизнь. На окраине галактики, на планете Земля, образовался первобытный океан, где аминокислоты склеились в живую клетку. За сотни миллионов лет эволюции из этой клетки развивается многообразие флоры и фауны. Венцом биологической эволюции становится человек. Рождение клетки означает, в бессмысленной вселенной появилась сущность, имеющая смысл. Во всей вселенной клетка есть то единственное, что стремится жить. Благодаря этому стремлению она старается преодолеть враждебную среду. Во вселенной появляется нечто, имеющее цель. С момента появления живой клетки вселенная, образно говоря, делится на две части. Одна часть – огромный и бессмысленный поток материи. и энергии. Не имеет ни цели, ни стремления. Вторая часть Вселенной, клетка, имеет цель выживания и стремиться к ней. Насколько несопоставимы по физическому объему Вселенная и клетка, настолько несопоставим их смысл жизни. У Вселенной смысл отсутствует, у клетки, наоборот, все подчинено смыслу выжить. Вселенная не может ни жить, не может прекратить быть и потому не имеет стремления жить. Клетка может умереть, и, чтобы этого не произошло, должна постоянно убегать от смерти, должна действовать, стремиться к своей цели жить. Стремление клетки активизирует механизм эволюции. Проходят миллионы лет, возникает человек разумный. До человека все живое просто хотело жить. Человек привносит принципиальную разницу, он хочет жить хорошо. Клетка согласна жить вечно, человек согласен при условии, если жизнь приятная, иначе он может и прервать ее. Во Вселенной возникает третья форма существования. Первая форма – это бессмысленное существование Вселенной, к которому даже не нужно стремиться, оно попросту не может перестать быть. Второй форме присуще стремление к самому факту существования – Третья – форма свойственно разумной жизни, стремящейся не только сохранить себя, но и получить удовольствие от существования. Опускаем вопрос, в чем конкретно заключается удовольствие? Принципиальный момент – нерушимая связь между существованием и удовольствием. Жизнь – синоним удовольствия. Чем больше удовольствия, тем полнокровнее жизнь. Биологическое существование – фундамент. На нем нельзя жить, но можно построить удобный и надежный дом. Заметим, человек по своей природе стремится к личному благу. Каждый надеется достичь его, строя жизнь, исходя из усвоенной информации. Одни стремятся в рай небесный, вторые в рай земной, третьи строят личный бытовой рай. Желание хорошо жить инициирует развитие человека и общества. Первое время развитие идет в коридоре, построенном религиозным пониманием мира. Со второй половины второго тысячелетия от Рождества Христова начинается развитие в логике материализма. Новое понимание мира корректирует главную цель. Теперь она понимается как продление жизни и получение земных благ. В идеале вечная молодость, здоровье, богатство. Все в рамках земной жизни. За ее рамками желаний нет, поскольку нет понятия за гроб. Согласно материализму вершина развития общества от каждого по возможности, каждому по потребности. Если идти в логике этого мировоззрения, предполагается сужение первой части лозунга от каждого по возможности и развитие второй каждому по потребности. Система будет требовать от человека все меньше, а давать все больше. Максимум от человека ничего не потребуется, он живет ради удовлетворения своих потребностей, ради получения бесконечного удовольствия. В идеале вся планета или даже Вселенная поставлена на службу человеку. Если мир вечный, а человек случайная временность, В пределе смысл жизни сводится к стремлению получить бессмертие удовольствие в рамках своей жизни. За ее границами материалист не имеет цели, это противоречит его пониманию мира. Нам могут возразить, указав на людей, позиционирующих себя материалистами, но при этом совершающих поступки, противоречащие логике материализма. На самом деле противоречий нет. Зачастую люди заявляют себя носителями одного мировоззрения – но живут по логике другого. Среди материалистов полно тех, кто действует сообразно религиозной логике. Среди верующих можно найти тех, кто руководствуется логикой материализма. В современном человеке намешано множество неосознанных мировоззренческих установок. Но мы говорим не о поведении личности, а о тенденции стратегического характера. По отдельным личностям нельзя судить о мировоззренческих тенденциях. Среди китайцев можно найти людей с характером и менталитетом немца. Среди немцев можно найти китайца. По нетипичным китайцам или немцам нельзя судить о народе. Аналогично и здесь. Логике материализма по природе присуща одна линия поведения. Религиозной логике другая. Частные случаи. Противоречащие логике данного мировоззрения не нарушают общую тенденцию. Если большинство смотрит на мир с позиции «живем один раз», общество идет в одном направлении. Если большинство смотрит на мир с позиции «загробной жизни», общество идет в другом направлении. По материалистической логике цель жизни – вечное существование в свое удовольствие. Если цели удастся достичь, Кажется, что это так хорошо, что дальше думать не о чем. Картина настолько благостная, что просто счастье. Человек не умирает, не болеет, не старится. Плюс ко всему исполняются все его желания. Достижение такого состояния, по сути, является концом истории. Дальше развиваться некуда. У кого язык повернется назвать намерения материализма плохими? Но есть такое выражение – Благими намерениями вымощена дорога в ад. Возникает недоумение. Почему благими? Что плохого в благом стремлении? Если благие намерения ведут в ад, куда ведут злые? По логике от противного – в рай. Но это абсурд. В рай должны вести именно благие стремления. Но тогда при чем тут ад? Смысл выражения таков. В ад ведут не вообще благие намерения, а недодуманные, неосмысленные во всей полноте. выведенные из ложной точки отсчета. Атеизм сплошь состоит из благих намерений, но вытекающая из него логика до сих пор не осмысленна. Интеллектуальная активность доходит до идиллии и останавливается. Никто не думает, что возникает на подступах к идиллии. Технология соблазнения такова, что самое плохое открывается по мере приближения к поставленной цели. Потому... Этому найдете подтверждение в любой области. Соблазнитель поначалу рисует золотые горы. Обман обнажается не в начале пути, а в конце, когда человек пытается дотронуться до обещанных золотых гор. Все обманы базируются на непонимании ситуации, жертвой обмана. Как следствие, человек не замечает обмана. Это касается и наших прародителей, нарушивших запрет Бога не есть яблоко с древа познания. Касается и бытовых жуликов, вымогающих деньги под заверение о будущем счастье. Защититься от обмана можно, если видеть не часть, не только привлекательное начало, а целое, особенно его завершающую стадию.